Глава 54. Ракусюн настаивал, что нужно снять комнату в хорошей таверне. А Йока настаивала на том, что это будет пустой тратой денег. Разве может королева Кэй даже думать о том, чтобы жить в таком дешевом месте? Единственный человек, который утверждает, что я королева Кэй, — это ты, Ракусюн. И поскольку ты мой друг, я верю тому, что ты говоришь. Но все равно ничего еще доподлинно неизвестно. А если это окажется правдой? Ну, для меня это все равно ничего не изменит. Знаешь, Йока... Слушай, Ракусюн, учитывая, сколько у нас денег, это, наверное, подходит нам лучше всего. Мы понятия не имеем, сколько придется ждать ответа из правительства. Если мы переедем в какое-нибудь дорогое место, а ожидание затянется, у нас попросту кончатся деньги. Ты королева Кэй. Для начала тебе вообще не нужно платить. То есть... Кто вообще будет брать деньги с королевы? Тогда тем лучше, если мы останемся здесь. Будет нечестно поселиться, а потом пытаться избежать оплаты. Я не люблю нахлебничать, знаешь ли. В итоге они пришли к компромиссу и выбрали комнату, которую можно было назвать лучшей из худших. Это была маленькая комната на четыре татами. Тем не менее, спальных мест было два. Окно выходило во двор таверны. Рядом стоял небольшой столик. В целом, это была лучшая комната из тех, что были им по карману. Когда они вернулись из святилища, солнце уже садилось. Йока помылась, переоделась и занялась стиркой своих вещей. С горячей водой, и в чистой одежде, она чувствовала себя словно в раю. Закончив, она спустилась в обеденный зал, где её уже ждал Ракусюн. После прошлых обедов, когда им приходилось есть, стоя у ларьков, Этот стол казался им роскошью. Йока допивала чай и уже собиралась предложить вернуться обратно в комнату, как вдруг с улицы раздался крик. Это был необычный крик. Услышав его, Йока тут же выхватила меч. Она так и не смогла перебороть в себе привычку никогда не расставаться с ним. Обнажив клинок, она выскочила на улицу. На перекрестке. Люди метались туда-сюда в панике. Йока, поверить не могу, они здесь. Йока не ожидала, что Йома последует за ней аж до самого Н. Однако сейчас, задумавшись об этом, она поняла, что у нее не было никаких особых причин так думать. Конечно, Йома в Н были редкостью, а Йока и Ракусюн каждую ночь проводили в тавернах, путешествуя только днем, Так что... В том, что до этого они не сталкивались с Йома, не было ничего необычного. Но Йока должна была догадаться, что ее враги могут напасть на нее не только в горах или ночью. Возможно, до этого им просто везло. «Ракусюн, возвращайся в таверну!» «Но Йока!» Крики убегающих в панике людей были знакомы Йока. Однако, тем не менее, они до сих пор были одним из самых неприятных звуков, которые она когда-либо слышала. Сквозь крики толпы пробивались звуки, похожие на детский плач. Звуки ёма. Йока хорошо их знала. «Ракусюн, уходи отсюда! Прошу тебя!» — воскликнула она, обнажив меч и сунув ножны ему в руки. Он не ответил. Йока услышала лишь его удаляющиеся шаги. Тем временем толпа приближалась. За ней Йока увидела черную тень, напоминавшую огромного тигра. «Бафуху!» — закричал кто-то в толпе. Опустив меч, Йока приняла низкую стойку, перенеся вес тела на пятки. Лезвие меча поблескивало в свете пробивавшимся из окон ближайших магазинов. Приблизившись к ней, толпа разделилась на два потока, огибавших ее слева и справа. Тигр прыгнул вперед, буквально скосив часть людей в хвосте толпы. Позади тигра обнаружилось еще одно существо, похожее на огромного быка. «Значит, их двое!» Йока напряглась. Она ощущала, как ее наполняет знакомое чувство. Не столько страх, сколько радость и возбуждение. Люди бросились в рассыпную, пытаясь свернуть в проулки или спрятаться в магазинах. Отметив расстояние между своими врагами, Йока рванулась туда, поднимая меч и готовясь ударить изо всех сил сперва тигр. Огромный зверь при виде йока припал к земле словно готовясь прыгнуть. В последние секунды перед его прыжком йока пригнулась и вонзила меч в его огромную голову. Вытащив оружие, она поднялась на ноги, нанесла еще один удар и повернулась к бегущему на нее синему быку. Оба этих Йома были огромными, так что, чтобы разделаться с ними требовалось какое-то время, но их было, Всего лишь двое, так что задача была не слишком сложной. Чуть отступив, чтобы ей было где развернуться, Йока на мгновение остановилась, оценивая обстановку. Как вдруг из-за ее спины раздался голос Ракусюна. «Йока! Кинген!» Ее глаза сами собой метнулись наверх. На нее летело что-то, напоминавшее стаю цыплят. Их было десять или двадцать. У нее не было времени, чтобы сосчитать точное количество. «Смотри, чтобы не ужалили! Они ядовиты!» Сжавшись от отвращения, Йока отпрянула в сторону. Они были маленькими и быстрыми, и их было много. Эти птицы были серьезной проблемой. Их хвосты формой напоминали ледорубы. Сбив пару этих птиц в полете, Йока добила тигра и отступила. Она отбежала подальше от трупов и прижалась спиной к стене таверны. Она уже успела дважды задеть быка мечом, и он разъярился. Брусчатка под ее ногами постепенно становилась скользкой от крови Йома. Улица, на которой она находилась, была узкой и плохо освещенной. Помощи от местных ждать не приходилось, а в тусклом свете было сложно следить за птицами. Не считая мерцающего света нескольких ламп, город был погружен в кромешную темноту. Из-за этого... Йока не успела заметить, как птицы подлетели поближе. Неожиданно вынурнув из темноты, они застали её врасплох, посыпавшись на неё со всех сторон. Увернувшись от приближающихся рогов синего быка, Йока сбила ещё одну птицу. Она слышала, как к ней приближалось множество других Йома. Их крики напоминали скрип старых дверных петель. «Ещё враги!» По спине стекал холодный пот. Пока ее отвлекали птицы, она забыла о своей главной угрозе. Синий бык до сих пор был на ногах. Йоко увидела, как из-за угла выбежала толпа обезьян, явно направлявшихся в ее сторону. Увидев их, она на мгновение замерла в нерешительности. Секунду спустя она увидела, как прямо ей в лицо летит бритвенно-острый, похожий на скорпионий хвост птицы отшатнувшись в сторону йока потеряла равновесие к ней приближалась еще одна птица целясь прямо ей в глаз она осознавала что не успевает увернуться интересно насколько опасен этот яд пронеслась у нее в голове мысль ну ладно яд а что будет с моим глазом надеюсь я смогу сражаться даже если не буду видеть я все равно не успею защититься вовремя Йока словно в замедленной съемке наблюдала, как птица приближается к ней. Вот же, она точно успеет достать меня. Йока инстинктивно зажмурилась. Открыв глаза спустя пару мгновений, она увидела, что летевшая на нее птица исчезла. Кто-то зашел сбоку и сбил ее. Йока не различила, кто именно. Она порубила еще несколько птиц на куски, отпрыгнула, уворачиваясь от бегущего на нее быка. При этом... Она заметила, как кто-то пронзил его череп идеально выверенным ударом. Лёгкость и изящество, с которым двигался чужой меч, на мгновение отвлекли Йока. Незнакомец выдернул меч из бычьей головы и одним ударом разрубил нескольких птиц, приближавшихся к нему. Это был высокий мужчина на голову выше Йока. «Не расслабляйся!» — крикнул он и с лёгкостью сбил двух оставшихся птиц. Йока кивнула, одновременно с этим разбираясь с набросившимися на неё обезьянами. Пронзив одну из них, подкравшуюся сзади, она быстро оказалась окружена ими. Навыки незнакомца намного превосходили её собственные. К тому же он был на порядок сильнее её. Несмотря на большое количество обезьян, вскоре все они превратились лишь в груду мертвых тел, после чего на улице, наконец, Стало тихо. Оказалось, что битва длилась не так уж и долго.